Варварк. Иннокентий. Иннокентий послушно сидел и слушал, хотя все уже было ясно. Молодая женщина с бледным лицом и выпуклыми оля Крупская глазами шла уже по второму кругу. Пару месяцев назад ее мужа нашли иссеченным розгами до смерти, и жена, похожая на обиженное дитя, считала, что это справедливо. Муж, судя по фотографиям, суровый сибирский типаж с носом уточкой и запрятанными глубоко голубыми глазками, достаточно долго носил жену Ларису на руках. Он был очень добрым и заботливым поначалу, всхлипывала Лариса, а Инокентий кидал недоверчивый взгляд на фото, а потом начал резвиться. Ну, вы понимаете. Иннокентий принадлежал, как это не парадоксально, к тому проценту российского населения, для которого слово «резвиться» по отношению к супругу обозначало скорее некие оригинальные сексуальные практики или куда банальнее поход на сторону. Очевидно, некоторая растерянность отразилась у него на лице, потому что Лариса опустила голову и продолжила почти шепотом. «Бить он меня стал, вот что!» А у меня дочка двенадцати лет от первого брака, иногородние мы, и куда податься? Я уж его прошу, коло тихоть не у дочки на глазах, да какое там, чуть не в настроении и сразу с кулаками. А я ж главбухом работала, больше не его приносила. Каково мне каждый день синяки замазывать? Я уж и прическу себе придумала такую, вроде баллонки заросшей, чтобы ни лба, ни шеи видно не было. Бил прям как тренировался на мне, вроде как на груши боксерской. Я ему говорю, «Сережа, да за что? А он, когда трезво был, мне так все по-научному объясняет. Я, мол, Ларочка, не злой же человек, ты же меня знаешь, гневливый просто. Злости сопротивляться не могу, она в меня как черт вселяется». Она на секунду подняла глаза на Иннокентия, но, встретившись со взглядом, полным ужаса и сострадания, снова их опустила, продолжила. «Так ведь часто бывает, — попыталась она найти хоть какое-то оправдание — Говорят, вначале надо потерпеть, может, уймется. Да и я же его любила, ну и терпела. А потом однажды вызвала полицию. Они, как на мою рожу в кровище поглядели, так и сказали сразу, мол, «Разбирайтесь сами, гражданочка, мы в ваши дела не лезем». Он после того случая с умом стал бить в живот, в грудь, да так, чтобы не видно. Но, думаю, может, ребеночка ему сделаю посмирней станет. Забеременела. И правда ходил потише, я родила. Сынок родился нервный, спать не давал, кричал всю ночь напролет. А у нас квартирка маленькая, никуда не спрячешься. Что ему делать-то было? Он уставал, злой ходил, ну и начал снова меня бить. Я даже кричать не могу, боюсь сыника разбудить. Лариса говорила почти с будто хотела как можно быстрее рассказать самое страшное. Однажды избил меня, я потом кровью изошла. И знаете, так нехорошо... По-моему, ребеночек у меня был. Я уж после думала, что, может, и лучше так сразу. Куда им было в таком кошмаре жить? Ну, а потом... Потом я оставил на него сыночка, пока тут в ванной был. Игрушки положила, все, чтобы муж только рядом посидел, приглядел. Сама на кухню пошла ужин готовить, и тут... Лариса запнулась опустила голову еще ниже. «Сейчас, подождите». Она вынула носовой платок и прижала его ко рту. «Вам нехорошо?» Иннокентий встала за стола и склонился над ней. Лариса только помотала головой. Он открыл кухонный шкаф, нашел стакан, налил в него воды из пластиковой бутылки на столе, протянул Ларисе. Та выпила, с трудом проталкивая воду сквозь судорожно сжатое горло. «Это для цветов», — сказала она наконец. «Как?» — не понял Кентий. «Вы мне воду дали, которую я для моих цветов отстаиваю». «А, -а, -а. простите». «Да ничего, не отравлюсь». «Убил он мальчика моего, вот что!» Иннокентиев вздрогнул, а Лариса взглянул на него снизу вверх, тоскливо, угрюмо, будто не трясясь только что пять минут в беззвучном рыдании. «Даже не знаю, как это произошло. Сынок ли мой сам поскользнулся, головка под воду ушла, либо он его держал, только вот точно не помог». Видно, криков не стерпел. Обид такого восьмимесячного не то же самое, что бабу вроде меня, даже не самую крупную. Неясно, попадешь ли с первого раза. Ну, тут я уж как с ума сошла. Побежала в полицию, заявление написала, экспертизу сделали. Суд был. Она замолчала. Потом снова посмотрела Иннокентию прямо в глаза пустым, ничего не выражающим взглядом. Оправдали его. За отсутствием состава преступления. Прямо там и выпустили. Я в дом попыталась не пустить, к тому времени замки сменила. Так он соседу снизу слез, рекинул сотку и выломал дверь. А потом стал меня бить так, как никогда раньше. Тут я кричала, чей теперь сон оберегать. Соседи полицию вызвали, увезли его. Должны были на следующий день отпустить. Я вещи собрала, думаю, вернусь к маме в деревню. Отсижусь. Только не пришел он. А еще через неделю нашли его в Канаве, где-то за городом. И она впервые широко и искренне улыбнулась Иннокентию. — Собаки, собачья смерть!